Доктор Вальде пошел провожать Берестовых на вокзал. Андрей просил его не ходить, опасно, но Вальде только отмахивался. «Если девочке, не опасно. Почему должно быть опасно старому тюфику? Вальде сам отыскал извозчика и помог одеть и свести вниз Лидочку. День был холодный и сырой, а Лидочка еще слаба. Вальде опасался возвратной пневмонии. Но на вокзале Лидочка была предоставлена самой себе – Потому что Андрей тащил чемодан, а доктор Вальда мешок с провизией. Говорили, что в Москве голодно, продукты выдают по карточкам. Когда они проталкивались на перрон, доктор тоскливо предсказывал, вот увидите, увидите, что они продали кому-то еще билеты на ваши места. Поторопитесь, господа. Единственная ваша надежда – успеть первыми и выставить острые коленки. Поезд еще не подали, но перрон был набит народом. Среди тысяч людей не было никого с пустыми руками, и потому передвигаться в толпе было немыслимо. И тем не менее все передвигались. Толпа находилась в движении, так как люди стремились заранее занять места у входа в свой вагон. Но каков будет порядок вагона в поезде, никто не знал. По перрону непрестанно проносились слухи, и тогда, подхватив тюки и чемоданы, пассажиры устремлялись вдоль перрона, Чаще всего навстречу таким же, как они, бедолагам, поддавшимся другому слуху. Железнодорожники показали себя изысканными садистами и в одно мгновение лишили смысла всю беготню, так как состав был подан на четвертый путь, и вся гигантская толпа, давя детей и стариков, рванулась на пути под товарного поезда, мирно стоявшего на третьем пути, отрезав дорогу к цели. Доктор Вальды велел Андрею бежать вперед, оставив вещи и постараться занять купе, благо он молод и скор. Андрей подчинился, но его усилия чуть было не пошли прахом, потому что дверь вагон была заперта, и проводник не намеревался показываться буйной толпе. Дверь отворилась, когда Вальда с Лидочкой, запыхавшись, влились в небольшую, но тесную толпу, что бушевало у мягкого вагона. В проеме, как на сцене провинциального театра, появился главный герой — проводник Небритый рыжий тип с пышными, нечесанными бакенбардами. Почему-то он сначала, не боясь простудиться, красуясь, почесал живот под распахнутой путейской тужуркой, а затем, словно не слыша народного возмущения, откинул железную приступку, чтобы открыть ступеньки, ведущие в вагон. Вид его был столь строг, что толпа, рванувшаяся была в вагон, замерла, ожидая дозволения. «Попрошу билеты с волота», — мирно сказал проводник. «У меня мягкий вагон, а не теплушка. Без билета никто не войдет». Еще вчера он был послушным и терпеливым лакеем, не смевшим высказать грубость даже самому смирному из пассажиров. Теперь он распределитель счастья, а то и жизни людей, для которых поезд и средства путешествовать из города в город, превратился в спасательную шлюпку тонущего «Титаника». Андрей сделал движение вперед, словно дело происходило в мирное время, и протянул проводнику билеты. И тот, благоволя к Андрею за то, что тот согласен выполнять правила игры, развернул билеты, прочел то, что положено прочитывать проводнику, и, возвратив их, Андрею произнес «Купе 4 Я потом зайду, если чаю принести. Проводник издевался над толпой и этими словами как бы превысил свои полномочия. Сдержанный гул сопротивления разразился криками, и Андрею пришлось тащить Лидочку наверх. Проводник помогал ему, отбиваясь от толпы. Все обошлось. Повезло, что они были первыми. И даже чемодан и мешок пронесли в купе без помех. Купе поразило бывшим великолепием и нынешним упадком. Андрею с Лидой еще не приходилось ездить в мягком вагоне, не только из-за дороговизны, но и потому, что в их кругу это не было принято. Так что для них увиденное было в новинку. Купе оказалось просторным, как настоящая комната. Его стены были обтянуты бежевым атласом с выдавленным на нем узором в стиле модерн, а кресла и оба дивана были обтянуты рыжим бархатом. На стенах красовались овальные зеркала, а на отъедном столике возвышалась лампа на бронзовой витой ноге. Но... Атлас стен был в пятнах различного размера, формы и оттенка. Скорее всего, на стены плескали супом, вином и жидкой кашей. С одной стенки атлас пытались срезать. Правда, похитителям удалось лишь исполосовать материю. Зато с диванами и креслом им повезло куда больше, так что железнодорожникам пришлось накладывать на мебель заплаты из желтого сатина. Одно из овальных зеркал было разбито, второе только треснуло, абажур лампы пропал — и из патрона торчала оплывшая свеча. Пол был сырым и затоптанным, так, словно по нему прошагал выходивший из пинских болот полк солдат. Но главное из худшего заключалось в том, что в купе было подвально, безнадежно, холодно, как в помещении, нетопленном уже много дней, отчего в воздухе законсервировались и сохранились отвратительные запахи папиросных окурков и пьяные сжоги. Но в тот момент Берестовы были счастливы тем, что проникли в поезд, и потому склонны либерально относиться к неудобствам быта. Зная заранее, что лишь один из диванов принадлежит им, Андрей убрал в багажную сетку мешок с продуктами и поставил чемодан за диван. Лидочка подошла к окну, за которым, отступя от почти непорядевшей толпы, ожидал доктор Вальде. Увидев в окне Лидочку, толстый доктор обрадовался и стал припрыгивая писать пальцем в воздухе какие-то непонятные каракули, а Лидочка кивала, соглашаясь с ним, и догадывалась, что таким образом он просит ее не забывать писать письма, а сам обещает также сообщать обо всем из Киева. За спиной Лидочки взвизгнула, отъезжая дверь. В купе один за другим протиснулись два человека. Первым вошел сухой энергичный усач с пышным чубом из-под солдатской папахи, в солдатской же шинели и скрипучих офицерских сапогах на высоких каблуках, чтобы прибавить роста. Он был офицером бравым и гордым, хоть и старался безнадежно выдать себя за солдатика. Весь багаж поруччика, как про себя назвала его Лидочка, состоял из потертого баула. «До Москвы?» — спросил усач, прошел к свободному дивану, и поднялся на цыпочки, чтобы положить баул на багажную сетку.